Тамир лежал на лавке, вытянувшись, будто покойник с восковым застывшим лицом. Однако грудь едва заметно поднималась и опускалась. Жив. Миновали сутки, но колдун не открывал глаз, и лучше ему не становилось. Лисана вспомнила, как безо всякого стыда раздевала его, стаскивала сырую грязную одежу, как протирала влажной тряпицей, пропуская через пальцы дар. Сила просачивалась сквозь кожу, но та всё одно оставалась холодной, словно у лягушки. И что делать девушка не знала. Прикладывалась ухом к едва вздымающейся груди, слушала слабо бьющееся сердце, но не могла понять, то ли спит Тамир, то ли умирает. Он не метался в бреду, ничего не слышал, лишь серебристые линии змеились по телу. лесана обводила их пальцами, не понимая, что это. «Мама, погляди!» «Что, доченька? Что глядеть?» Млада всматривалась, но ничего не видела. «Отдохнула бы ты, сама вся белая!» «Отдохну!» И девушка снова прикладывала узкие ладони к груди обережника, и снова с пальцев струилось бледное сияние. «Покушай хоть!» Подходила мать, подносила миску тёплых щей, гладила по голове. Дочь не понимала, сперва из чего вдруг нежности столько в младе до сей поры, глядевшей чаще с осуждением, нежели с лаской, потом сообразила. Всю памятную ночь тряслись жители Невежи по погребам, за дверями, закрытыми на засовы, заставленными лавками и бодьями. Затыкали руками уши, обаюкали испуганных детей и с холодеющим сердцем слушали несущиеся с улицы рык и вой. Сдюжат ли двое обережников против целой стаи? Девка вой! Ну, как погибнет! Что делать тогда? Где искать спасение следующей ночью? Ой, натерпелись! А поутру вышли и ахнули от увиденного. Распластанные в грязи огромные волкалачьи туши, Изнурённая лиса на сабогрённом кровью мечом, Стрелы то тут, то там, торчащие из земли и заборов, Перерытая могучими лапами земля. Лишь теперь перестали, Саочичи, Мерить дочь Юрдона на обычную девичью мерку. Поняли и впервые поглядели не с любопытством, Не с осуждением, а с почтением и благодарностью. И когда она, грязная и уставшая, сухо отдавала команда мужикам, бабы испуганно жались к заборам, во все глаза глядя на дохлых волков. До полудня люди ломали хребты, скользя в грязи и лужах, выносили оборотневы туши прочь из веси. Осененного со стрелой в затылке Лисана для верности оплела наузом, чтобы в посмертии не вздумал подняться. За околицей вырыли ямину, Свалили туда поганых тварин, закидали землю и камнями, а потом еще кольев осиновых вбили. Толку в том не было никакого, все одно не подымутся. Но Лисана не стала об этом говорить, раз уж так людям спокойнее, пускай тешится. Ее забота был Тамир, да еще пленник, сидящий в родительской клете и наделавший переполоха в доме, когда Лисана о нем рассказала. «У нас в клете?» испуганно хлопал глазами отец. «Он не вырвется, не бойтесь. Просто двери не открывайте». Они не открывали. Даже из дому в ту сторону не ходили. А уж как Невиш гудело от такого известия. Млады же с Юрдоном были, хотя и испуганные, однако такие гордые, словно сами поймали мерзавца. Но старшая дочь об этом не знала. Все утро она провела около колдуна, обливала в него дар, да бестолку. Не становилось ему ни лучше, ни хуже. К вечеру девушка уже падала от усталости, но все-таки налила в миску щей и отправилась проведать пленника. Тот дремал, удобно устроившись на ворохе старых мешков. На! лесана поставила перед оборотнем миску, положила ломоть хлеба и ложку. Волколак открыл глаза, отливающие в темноте звериной зеленью. Благодарствуй. Он придвинул миску и начал неторопливо есть. Девушка наблюдала. Наконец, полонянин отложил ложку и внимательно поглядел на охотницу. «Что делать со мной будешь?» «В цитадель повезу. Морду тряпкой обмотаем. Будешь днем за лошадьми бежать. Вот только дорога наладится». Он в ответ хмыкнул. «Как скажешь». «Зовут себя как?» «Люд». «Что ж ты, люд?» Пошел людей жрать. Вроде ж не дикий. Зеленые глаза вспыхнули. Ты откуда про нас знаешь? Знаю вот. Вожак повел. А ты, значит, не хотел идти? Усмехнулась собеседница. Почему не хотел? Удивился он. Хотел. Я волк, и жрать надо. Так ведь человеком когда-то был. Не был. Родился в стае. Со стаей и живу. отца убили мать тоже из братьев ни одного не осталось сестра только старшая так чего мне вас жалить а серого знаешь вдруг спросила риса пленник пристально посмотрел на обережницу может и знаю ты говори толком от этого жизнь твоя зависит не хорохорся а тебе он на кой хочу знать что и как встая а если я расскажу Ну, жить оставлю. Чего мне у вас жить-то? В клетке сидеть? Ну уж прости, отпускать не буду. Тогда какая польза болтать? Все равно ведь узнаю. Одно дело сам скажешь, другое тянуть буду. Не вытянешь, не всякий язык болью развязывается. Она поразилась, насколько люд отличается от трусливого и совестливого Беляна. Так зачем же ты в полон подался, коли гордый такой? «Сбежать надеешься?» — искренне удивилась Лисана. «Я помочь могу, а вы зато меня отпустите». «И как же ты поможешь?» «Я вам про серого, без утайки. Вы мне свободу». «Нет», — она поднялась на ноги, — «вот уж этого не будет». Он ухмыльнулся, глядя снизу вверх. «А ты подумай. Все, все расскажу. И то, чего мало кто знает». «Откуда б тебе это известно стало? Ты же не осенённый?» «Я? Нет, а сестра моя? Да. Она в стае у Серого. Обещаешь не тронуть её и меня, много чего узнаешь. Зачем же ты так со своей стаей, а?» «Моя стая Мара. Но Маре пришлось идти к Серому». Не поймешь ты этого охотница, а мне серый невожак и не побратим, а так тварь припадочная. Поэтому я вас хоть всей цитаделью на него выведу, но зато вы меня и волков моих отпустите. Нет? Ну что ж. Нет так нет. Пленник снова откинулся к стене. Дело хозяйское, я предложил. А не боишься, что вытянем все? Не боюсь. Тянуть замаетесь. «Как же, если стая твоя Мара, ты сегодня невесть с кем сюда пришел?» «Тебе-то что?» «Да вот, думаю, не врешь ли». «Если и вру, как поймешь?» Он вздохнул, но все-таки ответил. «Я сам вызвался с ними идти». «Жрать хотелось?» — со злобой спросил Алисана. «Нет», — зевнул он. «Жрать не хотелось. Думал, девку красивую взять». «Обратить?» «Ну да». Безо всякого стыда признался узник. Лисане очень захотелось ударить его. Но вместо этого она круто развернулась и вышла. В груди клокотал гнев. Девку, значит, взять. Когда обережница вернулась в узбу, Томир убил озноб. Испуганная мать сидела возле колдуна, укрытого мало не десятком тулупов. «Дочка! Ледяной весь, как сосулька!» Со слезами в голосе пожаловалась Млада. «Давай на пол его переложим», — кивнула Лисана «И ступайте сегодня ночевать к дядьке. Вдруг ночью хуже ему будет. Придется светец теплить, отвары делать. Перебужу вас». Родители закивали. Когда все ушли, Лисана посмотрела на лежащего без чувств Тамира и принялась медленно раздеваться. Сняла нательную рубаху, скользнула к нему под меховое одеяло, прижалась с ногим горячим телом, как оченевшему, словно деревянному, обняла и отпустила дар. А как заснула, сама не заметила.